Глава 42. Обед. Даже я, привыкшая к запаху мази, очень захотела зажать нос. Инквизитор остановился, сжал челюсти и постарался за сдавленным кашлем скрыть свою реакцию. «Вы специально?» – сквозь зубы спросил он меня. «А вы считаете меня склонной к мазохизму?» – в тон ему ответила я. В столовой нас уже ждали Ванесса и Тереза благоухающие помётом летающего каламиса. Тереза ещё сохраняла лицо и не сильно выдавала своего отношения к запаху. А вот Ванесса сидела серо-зелёная и мучилась, глядя на еду, которую подавали слуги. Учитывая отсутствие Леоноры, я сделала вывод, что, похоже, ещё одна невеста не прошла испытание. Надеюсь, результаты обнародованы не будут, и невеста не будет обречена на позор». Я недоверчиво посмотрела на Инквизитора. «Ух, мужлан!» Лорд Герберт кивнул невестам и подошёл к своему креслу. «Что ж, леди!» Он кивнул лакею с подносом, который тут же оказался рядом. «К сожалению, мне придётся сегодня покинуть вас на несколько дней. Как раз до следующего испытания». Ванесса расстроена надула губы и даже отвлеклась от своего зеленения. Похоже, она действительно надеялась привлечь внимание своим парфюмом. Но я решил сделать для вас небольшой сюрприз. Вы же понимаете, что жена инквизитора должна быть, скажем сообразительной? продолжил инквизитор и указал на поднос. Тут три небольших коробочки с замком головоломкой и в каждой записка с подарком от меня. Они зачарованы так, что ценность подарка будет зависеть от того, какой по счету коробочка будет открыта. Я не буду озвучивать их вслух. Пусть будет приятной неожиданностью. Лакей обошёл нас всех так, чтобы мы разобрали коробочки. Маленькие, лакированные, из морёного дуба. Вместо замка действительно интересная головоломка на совпадение символов и цветов. Я довольно ухмыльнулась, покрутив коробочку в руках. В школе нам давали на такие задания не больше десяти минут. Я глянула на своих конкуренток. Ванесса была крайне озадачена и кусала губы. Тереза же сохраняла невероятное спокойствие, за которым я никак не могла угадать, что она думает об этом задании. Или же ей настолько всё равно, что она получит. Руки чесались сразу приступить к головоломке. Я всегда обожала решать такие. Но не будет ли это странно выглядеть? К тому же это совсем не похоже на Элизу, так быстро её решить. Ванесса отложила коробочку и тяжело вздохнула. «Ага, значит, она взяла время на раздумье. Тереза же скромно сложила руки с коробочкой и тихо спросила, «А как скоро нам можно приступать к решению задачи?» Её голос звучал так смиренно, что я чётко представила её в роли жены Инквизитора. Раздражение и досада заставили сердце пропустить удар. «Ну, правда, какая из меня жена главного Инквизитора?» Я же не смогу всю жизнь, как на важном задании, благопристойно опускать взгляд и сдержанно проявлять эмоции. Они и сейчас рвались из меня, когда лорд Герберт был рядом. Я нервно начала кусать щёку, продолжая рассматривать Терезу. А спустя мгновение, когда инквизитор наконец снизошёл до ответа, я поняла, что коробочка, издала в моих руках, лёгкий щелчок и открылась. Что ж, видимо, моя отмашка уже не нужна ухмыльнулся инквизитор. «Леди лиза поделитесь, что же написано в вашей записке». Я поймала на себе взгляд Терезы, в котором первый раз за всё время увидела какую-то яркую эмоцию. Ярость? Не может быть. Показалось. Слишком уж это не билось с образом Терезы. Лорд Герберт с интересом смотрел на меня и ждал, что же я там прочту, как будто сам не знал. Я приоткрыла коробочку и достала маленький золотой свёрток. «Свидание наедине в том месте, на которое укажет невеста», – прочитала я, и мой голос немного дрогнул. «Опасно. Очень опасно. Хотя на свидание наверняка вместо меня пойдёт элиза Мне-то что там делать?» И это чего-то расстроило меня ещё больше. Раздался ещё один щелчок. Я подняла глаза. В руках Терезы тоже была открытая шкатулка. Она торопливо достала записку. «Любое украшение из сокровищницы главного инквизитора», – прочитала она вслух и резко смяла записку, бросив на меня негодующий взгляд. «Неужели ей действительно важно было выиграть этот отбор? Что же там за жених у неё, от которого она бежала?» Лорд Герберт перевёл вопросительный взгляд на Ванессу, у которой единственной осталась закрытая коробочка. Но она лишь поджала подбородок, отчего на нём появились маленькие ямочки» и дрожащей рукой взяла вилку. По окончании напряжённого обеда инквизитор встал. До встречи, леди. И я надеюсь, в следующий раз у вас будет новый, менее изысканный аромат парфюма. Я прыснула в руку, а Ваннесса покрылась красными пятнами. На общем зелёном фоне её кожи это выглядело достаточно контрастно. Мне оставалось надеяться, что она больше не будет бездумно за кем-то повторять. Тереза спеша заканчивала приём пищи, несмотря на то, что это несколько противоречило правилам. Мы должны были встать из-за стола сразу же после того, как вышел Инквизитор. Но мне это было только на руку. Я поспешила вернуться в комнату и сбросить с себя образ Элизы. Сестра радостно подскочила ко мне. «Милиночка, как всё прошло!» Я молча сняла перчатки и браслет, вернув себе своё лицо. А потом пошла в свою комнату, чтобы проверить кое-что. «Элиза, скажи мне честно», – по дороге спросила я, – «сколько мази ты взяла из моих вещей?» Она замерла. «Конечно. Как я и думала, баночки не оказалось совсем. Ты мне обещала», – раздраженно процедила я. «Ты хоть представляешь, как мы сегодня обедали?» Элиза испуганно закрыла рот рукой. «Вот. А была бы на моём месте, пришлось бы нос закрывать». Чуть повысила голос я, а потом опомнилась и попыталась успокоиться. «Неужели девочкам стало плохо?» «Святая наивность. Девочкам. Плохо. Во-первых, каждая из этих девочек тебя с потрохами может съесть. Более того, хочет, потому что считает, что Инквизитор выделяет тебя». Громким шепотом я постаралась вдолбить это ей в голову. А во-вторых, они просто-напросто тоже захотели внимания лорда Герберта. Она была готова расплакаться. Я закрыла глаза ладонями и поняла, что не могу больше на неё ругаться. «Иди погуляй по саду», – махнула я рукой. «Там как раз инквизитор должен уезжать. Ручкой ему помашешь». Элиза, которая была почти готова, только слегка поправила прическу и выпорхнула за дверь. Я присела на подоконник, наблюдая, как инквизитор своей походкой опасного хищника подходит к карете и садится в неё. В последний момент он будто специально поднял глаза на наше окно и поймал мой взгляд своим. Меня буквально сдуло с подоконника, потому что я поняла, что я – это я, но в том платье, в котором элиза была на обеде. Я прислонилась к тене спиной. Может, не заметил? Весь вечер я пыталась убедить себя, что могу выдохнуть с облегчением. Инквизитора в особняке нет. Могу чувствовать себя свободнее» не бояться, что буду раскрыта. Но меня будто ломало. В сердце поселилась такая тоска и беспокойство, что я места себе не находила и заснула беспокойным сном только под утро. В наказании Лизе после завтрака я оставила её в комнате, а сама пошла к Симусу. В образе Элизы я могла безбоязненно это сделать. Инквизитора не волновала, где шатается одна из его невест. Тем более, что Симус был её двоюродным братом как широко мне улыбался помощник врача, и каким долгим взглядом он меня проводил. «Эх, Элиза, Элиза! Когда я перестану расхлёбывать твои чудачества?» Палата была залита мягким послеобеденным светом. Уже не было того резкого запаха лекарственных настоек, а Симус, с более-менее естественным цветом лица, сидел на кровати. «Каприза решила меня проведать? Никак беспокоишься, что скажет мой отец?» С усмешкой встретил меня он. Конечно, что его отец скажет, меня очень сильно беспокоило. Но сейчас его здоровье было важнее. А ещё информация, которую он так мне и не передал. «Больше беспокоюсь, что скажет инквизитор, узнав, что ты у него в доме что-то разведываешь», сказала я и села на стул. «Мелина?» Прищурился он и взял меня за руку. «Невероятно!» Твоя тётушка очень настойчива в достижении своих целей. А сейчас, похоже, её целью является Инквизитор. Ещё бы знать зачем, – ответила я и забрала руку. «Ты так думаешь?» – хмыкнул Симус и потёр пальцами подбородок. Если бы целью было благополучие Элизы, вряд ли бы герцогиня обещала выгнать её из дома и оставить без наследства. Я пожала плечами. «Но вот что здесь забыл ты? Может, всё же расскажешь?» «Я...» – Симус отвёл глаза и будто о чём-то задумался. Потом он резко перевёл на меня взгляд и сказал, «Мне придётся уехать. Поехали со мной».